Глава десятая. От Харибды к Сцилле. Исходивший из трубок зеленый свет едва проникал сквозь вязкую ткань тумана, и друзья ничего не видели дальше двух метров от себя. Они заметили только, что все вокруг заполняют ветви и лианы. Повсюду появились заросли папоротника и гигантского плюща, как будто они росли здесь уже лет двадцать. «Ущипни меня», — попросил мэт друга. «За пару суток растения захватили тут все». «Они переплюнули даже снег», — ответил Тобиас, наклонившись над парапетом дороги и пытаясь рассмотреть окрестности. «Чем дальше, тем круче. А что с фонарем?» Тобиас попытался включить фонарик безуспешно. «Не работает», — ответил он, несколько раз щелкнув выключателем. «Что будем делать? Я надеялся, здесь мы встретим людей». «Продолжаем действовать по плану. Идем на юг». «Туда?» — уточнил Тобиас, показывая рукой куда-то сквозь туман. «Да, я здесь не останусь. Не хочу ждать, пока за нами придут ходульщики. Они боятся чего-то, что находится на юге, и я хочу знать, чего именно». «А если юг, о котором они говорили, — это где-нибудь во Флориде? Придется протопать тысячу километров». Мэтт навел порядок в рюкзаке, закинул его на спину, потом повесил туда же меч и зашагал прочь, бросив на ходу. «Может быть. По-любому я иду туда». тобес тихо, почти шепотом запротестовал, но направился вслед за другом, с трудом таща свою огромную сумку. «Заметил, что ни один электрический прибор больше не работает», — спросил он. «Ни часы, ни лампы, ничего. Когда опять наступит ночь, нам конец». «У нас есть еще несколько светящихся трубок. И кроме того, ты же скаут, нет? Ты умеешь добывать огонь. Тогда мы сможем поесть и согреться». «Не торопись так, мне страшно. Когда посмотришь, во что превратился Нью-Йорк и что стало с этим местом, даже не хочется представлять, что нас еще ожидает». тобис «Что?» «Меньше фантазируй, быстрее шагай». тобис скорчил мину, но последовал совету друга и замолчал. Они шли сквозь туман, освещая дорогу зеленым светом. Через час друзья оказались возле городских строений. Насколько хватало глаз, расстилались пустые улицы. Ни одного человеческого силуэта на горизонте везде царила тишина. Из тумана возникали вывески. Парикмахерская, алкоголь, груминг-салон, почта. Проходя мимо церкви, Тобиас предложил. «Может, поставим по свечке на случай, если...» «На случай чего?» «Ну, ты же знаешь, Бог и всякое такое». «Ты в него веришь?» Тобиас пожал плечами. «Родители верят». «Да уж, ты меня удивляешь. Ты вообще видел, во что превратился город? Думаешь, если бы Бог реально существовал, такое бы произошло?» «Это не он допускает зло. Мы так ведем себя, а он просто смотрит и разрешает нам поступать так». В таком случае бесполезно просить его о помощи. Он сейчас точно в таком же состоянии, что и мы». Но, произнеся это, мэт вдруг резко свернул и направился прямо к церкви. «Я думал, ты не хочешь», — начал было Тобиас, переставший понимать друга. Мэт вошел внутрь здания, где было так же пусто, как и в остальном городе, взял большую пачку свечей и засунул в рюкзак. «По крайней мере, если собираешься зажечь свечку, сделай так, чтобы это помогло нам идти дальше», — сказал он и вышел. В центре города не было никаких признаков жизни. Они остановились на ступенях мэрии, утолить жажду водой из фляг и дать отдохнуть спине. «Обратил внимание, что совсем не слышно птиц. Даже днем», — произнес Тобиас. мэт задумчиво кивнул. «Ага, ни чириканья, ни шума крыльев». Он спрашивал себя, что может означать эта гнетущая тишина. Виновата ли в этом молнии или причина в чем-то другом? На душе у Мэтта было неспокойно, его тревожил туман. Им приходилось идти, почти ничего не видя вокруг, и он чувствовал себя ужасно уязвимым внутри бесконечного облака с этой светящейся трубкой в руке. Туман подстерегал их, не позволяя увидеть даже совсем близко находившиеся растения. Внезапно Тобиас впился в руку товарища. «Ай! Что такое?» — Мэтт вскрикнул от резкой боли. Тобиас застыл, разинув рот и указывая пальцем прямо перед собой. Из тумана появилось существо высотой не больше кошки, но длиной с добрый автобус. Черная тысяченожка, мягко перебирающая лапами и ощупывающая дорогу перед собой своими тонкими антенками. Мэтт потянулся назад и дотронулся до рукоятки меча. Похоже, огромное насекомое их не замечало, оно продолжало бесшумно скользить по земле и исчезло так же быстро, как и появилось. «Я... хоть бы все это поскорее прекратилось!» вымученно прошептал Тобиас. мэт отпустил оружие и встал. «Не позволяй себе расслабиться», — мягко посоветовал он. «Надо держать удар! Идем, не стоит торчать здесь!» «Идем куда?» — крикнул Тобиас. Мэтт понял, что у друга начинается паника. «Ну, на юг. Возможно, там мы найдем что-то, что нам поможет». «Откуда ты это знаешь?» Мэтт пожал плечами. «Я же тебе уже говорил. Ходульщики очень боялись, что я попаду туда, а в их словах есть какой-то смысл. Надо идти, я это чувствую». «Ты что ли про свой дурацкий инстинкт?» Мэтт поглядел в покрасневшие глаза приятеля. «Да», — ответил он. «Уверен, нам надо двигаться на юг. Вспомни тот случай, когда мы потерялись в Кацкилл. Тогда я смог вывести нашу группу. И тот раз, когда мы играли в парке возле ричмонд таун Я прямо чувствовал, что нам не надо туда переться. Помнишь, там еще к нам пристали три здоровенных кретина. Каждый раз, когда я ощущаю нечто подобное, я оказываюсь прав. Доверься мне, надо идти на юг». Тобиас с трудом поднялся. «Надеюсь, ты не ошибаешься», — пробормотал он, закидывая сумку и лук на спину. И они отправились дальше, двигаясь по главной улице. Так они добрались до пригорода. В одном из тех деревянных домов Тобиас обнаружил на крыльце бутылку с молоком. Придя в восторг от своей находки, он на мгновение даже забыл про изнурительный туман. «Сейчас так редко встречаются стеклянные бутылки, да и людей, пьющих по утрам молоко, днем с огнем не найти». «Это потому, что ты городской парень», — сострил мэт но в его голосе не было никакой радости. Бутылка с молоком напомнила ему об исчезновении всех жителей города, а может, даже и всей страны. Спустя час пути дорога свернула на восток, и это не понравилось мэту хотя он не рискнул сходить с нее. Вокруг не было никаких строений, вообще ничего, кроме густой и плотной растительности. Ни одного дерева, только бесконечный ковер из лиан, плюща и папоротников. Друзья пересекли железнодорожные пути, почти нетронутые буйно разросшейся зеленью. Рельсы уходили в нужном направлении, на юг. Однако мэт решил не идти по ним. «У обычной дороги было одно большое преимущество», — думал он. «Она соединяет жизненно важные точки человеческой цивилизации — города. Мэтт хотел идти через них. Там, наверное, меньше опасностей и ловушек». Еще через километр стали попадаться дорожные указатели, сообщавшие о близости очередного поселка. И тут неожиданно друзья услышали прямо перед собой чье-то ворчание. Светящаяся трубка, которой они пользовались, стала гаснуть, и Мэтт решил выбросить ее подальше, в дикие заросли, высевшиеся по краям дороги. Менее чем в ста метрах перед ними действительно кто-то ворчал. В ответ раздалось другое ворчание, где-то прямо совсем рядом с ними — потом чуть подаль, еще и еще одно. Мэтт насчитал девять ворчливых голосов. Затем раздался звук тяжелых шагов. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил Тобиас. «Мутанты! Похоже на то! Те же отвратительные звуки! Давай свернем и обойдем их через папоротники!» Мэтт скривился. Ему совершенно не хотелось углубляться в эти странные заросли. «Может, придумаешь что получше?» — прошептал Тобиас. «Самое время сматываться, иначе они нас схватят». «Железная дорога!» «Что? Это сзади?» «Она идет на юг, а нам туда и надо. К тому же, сам видишь, тут полно мутантов. Ты же сказал, что в городах мы будем в большей безопасности, чем среди этих растений». «Да, я тоже так думал, но...» «Возможно, мутанты — это те взрослые, которые не исчезли». И значит, их должно быть много в городах и деревнях». Звук шагов раздавался совсем близко. Тобиас посмотрел в ту сторону, откуда они доносились, и, понимая, что медлить нельзя, согласился. «Ладно, возвращаемся. Быстрее!» Друзья развернулись и направились назад. мэт подождал, пока расстояние между ними и мутантами оказалось не меньше трехсот метров, прежде чем вытащить вторую трубку и разломить ее. Зеленый свет разлился вокруг друзей. Мальчики вернулись к железнодорожным путям и, чувствуя, как холодит живот от страха, шагнули на шпалы. — Как думаешь, в какой стороне юг? — спросил Тобиас после долгого молчания. Мэтт вытащил из кармана пальто маленький предмет и разжал пальцы. На его ладони лежал компас. Захватил в спортивном магазине. — Точно. Электроприборы перестали работать, а магнитное поле наверняка осталось. — Надеюсь, — мрачно сказал мэт Они шли, наступая на шпалы и глядя на обвившиеся вокруг рельсов лианы. Монотонный звук собственных шагов убаюкивал их. Стресс отступил, и опять вместе с чувством голода вернулась усталость. Незадолго до полудня друзья присели на рельсы отдохнуть. Молча выпили почти всю бутылку молока и съели несколько плиток энергетического шоколада. Туман не рассеивался, солнце едва пробивалось сквозь него и было похоже на бледное пятно» казалось, наступили вечные сумерки. Иногда из-за тумана появлялась тень, силуэт какого-нибудь стоявшего рядом с рельсами дерева. На секунду Мэтт засомневался. А что, если они с Тобиасом идут зря? Вдруг это путешествие бесконечно, и на юге они ничего не найдут? Но он моргнул и прогнал из головы дурные мысли. Он не знал, что именно, но на юге было нечто тревожившее ходульщиков — мэт не сомневался что эти существа ищут его по приказу который отдал некий он мэт был убежден что надо как можно быстрее оказаться подальше от нью йорка стараясь не задерживаться друзья снова отправились в путь но усталость переживание и легкое чувство сытости превратились в коктейль от которого обоих клонило в сон. когда стало очевидно что дальше идти невозможно мэт поднял руку и предложил остановиться Вытащив спальник, он залез в него и лег прямо на шпалы. «Ты хочешь спать здесь?» — удивился Тобиас. «А чего ты боишься? Поезда все равно не ходят». «Не-не, я не хочу. Мне все-таки больше нравятся корни». Он перешагнул через рельсу и лег рядом. Несмотря на нервное напряжение и дискомфорт, оба сразу же заснули. Без сновидений, мертвым сном. Пока они спали, над ними, между солнцем и пеленой тумана, скользнула тень. В течение минуты она кружила над ребятами, словно догадываясь, что внизу кто-то есть, но не видя мальчиков, надежно спрятанных туманной завесой. Потом чужак набрал высоту и скрылся за горизонтом.